Я слышал о вашей отставке. Я пришел сказать вам, что я очень сожалею об этом. Я думаю, они без меня обойдутся. Из банкетного зала даже сюда доносились веселые крики и аплодисменты. Уже обошлись. Вам обидно? Нет. Доктор посмотрел под ноги, переступил. Нет, лгу, до смерти обидно. Хотя с чего бы? «Я думаю, кому угодно было бы обидно», — сказал Питер. Доктор Ангрэм вскинул голову. «Поймите вот что, Магдермот, я невыброшенная жестянка из-под пива. Я себе цену знаю. Я всю жизнь учил людей, и результаты налицо. Я воспитал немало специалистов, среди них Джим Николас. Моим именем названы препараты, мои книги стали учебниками. Это все настоящая наука». «А это...» — он кивнул в сторону банкета — Это так. Впрочем, многим это по душе. Мне хотелось стать президентом. Мне было приятно, когда меня выбрали. Приятно, когда тебя посвящают в рыцари, люди, чьим мнением ты дорожишь. Если быть откровенным, Магдермот, бог весть, зачем я вам все это говорю, если быть честным, мне до слез хочется быть сейчас там. Он замолчал, подняв голову, И прислушиваясь к звукам из банкетного зала. Но время от времени полезно сопоставлять вещи, которых хочется, с вещами, составляющими твою убеждение. Доктор хмыкнул. Кое-кто из моих друзей считает, что я свалял дурака. Стоять за свои убеждения не значит валять дурака. Доктор Инграм посмотрел Питеру прямо в лицо. Вы не стояли за свои убеждения, когда вам представилась возможность. Вас слишком беспокоил отель, ваше будущее. Боюсь, что это так. Раз вы имеете смелость в этом признаться, я вам кое-что скажу. Вы не один такой. В моей жизни тоже были случаи, когда я поступал со своими принципами, так делают все. Но потом приходит день, когда надо снова решить, чем поступиться. И на этот раз вы уже имеете опыт. Когда вам представится следующий случай, не прозевайте его». Питер поманил Посыльного. «Я вас немного провожу». Доктор Энгрэм покачал головой. «Ни к чему». «Не будем водить друг друга за нас, Магдермот. Мне не нравится ваш отель, да и вы сами». Посыльный вопросительно посмотрел на него. Доктор Энгрэм сказал». Вечеру Огилви снова уснул в рощице, где был спрятан Ебуар. Проснулся он в сумерках, когда оранжевый шар солнца касался краем отдаленных гряды холмов. Немного жар сменился приятной прохладой вечера. Огилви заспешил, скоро выезжать. Прежде всего он включил приемник. Новостей не было никаких, все то же самое, что передавали утром. Он выключил радио с удовлетворением. Пройдя к речке и освежившись, Огилви поужинал остатками обеда, наполнил термос и водой. Было уже темно, когда он вывел ягуар из-под деревьев и осторожно выехал на шоссе. В Колумбусе он заправился бензином, благоразумно избрав магазинчик на окраине города, где освещенные фонарем стояли две заправочные колонки. Он поставил машину как можно дальше от света, повернув ее носом в тень, не ответил на приветствие хозяина и, заплатив наличными за бензин и несколько шоколадок, у отбыл. Проехав девять миль, он пересек границу Алабамы. Движение на шоссе было небольшое, Югар работал превосходно, видимость идеальная, в чистом небе сияла полная луна, полиции не было. Огилви свернул на шоссе номер тридцать один. Машины стало больше, тяжелые тракторовозы бесконечно тянулись в обе стороны на юг к Бирмингему и на север в промышленные центры Среднего Запада. Легкие авто то и дело обгоняли поток грузовиков. Несколько раз и Огилви прибавлял ходу, чтобы обойти какой-нибудь медленный самосвал. но тщательно следил, чтобы не превысить скорость. Однажды он заметил машину, идущую вплотную за ним. Огилвиз сбавил ход, чтобы водитель мог его обогнать.